Капей дольчи не отставали от меня, а душка, сидевшая на моём плече, крепко вцепился мне в шею, чтобы не упасть. Нас, вероятно, не догнали бы, но могли остановить идущие навстречу люди. К счастью, на нашем пути попалась поперечная улочка. Я кинулся туда, и мы помчали со всех ног по коням очутились в открытом поле. Я остановился только тогда, когда мне уже нечем было дышать. Мы пробежали не меньше 2 км. Я оглянулся. За спиной никого не было. Катя и Дульче бежали следом за мной, а Сербина отстал, по-видимому, для того, чтобы съесть украденный кусок мяса. Я позвал его. Но он отлично понимая свою вину, бросился от меня прочь. Я должен был строго наказать Зербино, иначе и другие собаки могли последовать его примеру. Но как заставить его вернуться? Пришлось обратиться за помощью к Капе. "Приведи ко мне Зербино", приказал я ему. Капи послушно отправился выполнять моё приказание. В ожидании собак я решил передохнуть и собраться с мыслями. Хотя мы уже в местечке, где я остановился, как нельзя лучше располагало к отдыху. Совершенно неожиданно мы очутились на берегу южного канала. Вода, зелёные деревья, свежая трава, маленький ручеёк, вытекающий из расселиненных скалы. Зеруши с цветущими растениями. Всё радовало глаз, и ждать здесь возвращения собак было чудесно. Однако прошёл час, а собаки не появлялись. Я начал уже беспокоиться. Наконец прибежал Кати один с опущенной головой. А где же Серпино? Капи с виноватым видом ульёгся у моих ног. И тут я заметил, что одно ухо его окровавлено. Значит, Зербина не послушался. Приходилось ждать, когда он добровольно явится сповинный. Я растянулся под деревом, привязал дужку, опасаясь, как бы ему не вздумалось последовать за Зербино. Капи и Дольчи легли возле меня. Время шло. Зербина не показывался, и я незаметный для себя уснул. Когда я проснулся, солнце стояло высоко над моей головой. Но и не глядя на солнце, я знал, что уже поздно, и прошло много времени с тех пор, как я съел последний кусок хлеба. Видно было, что собаки и душка тоже очень проголодались. Капи и Дольче сидели с унылым видом, душки гримасничал, а зарбина так и не появлялся. Я его звал, свистел, но он не шёл. Хорошо позавтракав, он спокойно спал где-нибудь под кустом. Положение моё становилось критическим. Если я уйду, он может потеряться и не найти нас. Если я останусь ждать, то не смогу ничего заработать нам на пропитание, а голод давал себя чувствовать всё сильнее и сильнее. Собаки в отчаянии не сводили с меня глаз, душка тёр живот и недовольно ворчал. Может быть, животным станет легче, если я сыграю что-нибудь весёлое? Во всяком случае, если я буду играть, а собаки и душка танцевать, то время пройдёт быстрее. Я взял арфу и, став спиной к каналу, заиграл вальс. Сначала мои актёры, по-видимому, совсем не были расположены к танцам. Кусок хлеба их устроил бы больше. Но мало помалу они оживились. Музыка начала производить на них должные впечатления.